Глава десятая «Совершенно ничего не понимаю», — недоумевал я. «Шериф приказал доставить меня к нему. Зачем? Может быть, вы что-нибудь перепутали?» «Вряд ли», — ответил один из полицейских. «Они подошли ко мне поближе, и я их узнал. Именно они разговаривали вчера с гуликом. Садитесь в машину». «Я, конечно, подчинюсь приказу шерифа», — произнес я. «Но, может быть, вы мне все-таки скажете, зачем я ему понадобился?» «Вы подозреваетесь в ограблении банка и в поджоге магазина Тейлора», ответил тот, что был пониже ростом. «Подозреваюсь в ограблении банка? Вы уверены, что именно я вам нужен? Ведь я работаю продавцом в автопарке мистера Харшоу». «Нам это хорошо известно», сказал один из них. «И тем не менее, шериф хотел бы с вами побеседовать, или вы против?» Я пожал плечами. «Нет, почему же?» «Один из полицейских ощупал мои карманы». «Он не вооружен, Бук», — сказал он другому. Потом повернулся ко мне. «Садитесь в машину, Меддекс». «Хорошо, но прежде мне нужно запереть свою на замок». «Это сделают и без вас. У вас ключи с собой?» Я протянул ему ключи. Он передал их полицейскому, которого звали Буг. Тот пошел к моей машине и отпер багажник. Внимательно осмотрев его, он залез в салон и начал рыться там. «Где вы задержались так поздно?» — спросил меня первый. «Уже два часа ночи. Для такого городка это очень поздное время, хотя сейчас и лето. Просто катался на машине». «Сейчас очень жарко, чтобы рано ложиться спать». «А где именно вы катались?» «Я не смогу вам точно сказать. Просто ездил без определенных целей, куда глаза глядят». «И все-таки будет лучше, если вы вспомните свой маршрут». Бук вылез из машины и подошел к нам. «Что это за женские сандалии?» — спросил он. «Там, на заднем сидении вашей машины». «Сандалии?» Недоуменно спросил я. Лишь мгновение спустя я вспомнил, что забыл их отдать Глории. «Ах да, сандалии! Это сандалии одной моей знакомой!» «Интересно, что это за знакомая, которая оставляет сандалии в машине? Хотя я слышал и о таких, которые и бикини забывают то одного, то у другого». «Полегче на поворотах, дружок!» — обрезал я его. «Потом я рассказал, как мы потеряли собаку и как я ездил ее искать». «Как зовут эту девушку?» — спросил Бук. «Глория Гарнет. Она здешняя». «Да, это хорошая девушка», — вмешался в разговор третий полицейский, сидевший за рулем. «Я ее знаю». «Наконец мы все уселись в машину и поехали. Нам нужно было проехать около тридцати миль». Окружная прокуратура находилась в соседнем городке. За всю дорогу я не произнес ни слова, думая лишь о том, что они могли иметь против меня. Ведь я не оставил никаких следов. Наконец я пришел к выводу, что они просто-напросто хотели меня проверить, поскольку я был новым человеком в городе. Шериф ждал в большом и душном кабинете. Увидев нас, он сразу же задал вопрос Буку. «Почему так долго?» «Его не было дома», — ответил тот. «Где же он был?» «Сказал, что сам не знает, просто катался на машине по случайным дорогам». «Так-так», — с недоброй улыбкой процедил шериф. «Значит, сам не знает». «Ну хорошо, вы можете идти», — приказал он полицейскому. «Садитесь, Медокс, обратился он ко мне, беря сигару. «Зачем я вам понадобился, шериф?» — спросил я. Он сделал вид, будто не расслышал моего вопроса. Откусив кончик сигары, он повернулся к своему помощнику. «Что в машине, Тат?» «Ничего. В багажнике обычный хлам. На заднем сиденье пара женских сандалий. А в его комнате ничего подозрительного. Только его одежда и предметы первой необходимости». Шериф внезапно устремил на меня проницательный взгляд. «Но валяйте! Рассказывайте, Мэдекс, где вы их спрятали?» «Что спрятал?» «Деньги, конечно». Какую-то минуту я молчал, а потом сказал. «Если я правильно вас понял, шериф, вы хотите мне приписать ограбление банка, не так ли?» «Вы не ошиблись». «Отлично». «Только никакого банка я не грабил. Если же вы убеждены в противном, действуйте, но не тяните время. Предъявляйте мне свои обвинения. А если же у вас нет никаких доказательств, то отпустите меня с Богом. Я хочу спать, и мне завтра рано вставать». «Ну что ж, я не буду тянуть время». Он нагнулся, выдвинул ящик и вынул оттуда картонную коробку без крышки. Когда я увидел, что в ней находилось, я должен был сделать над собой известные усилия, чтобы остаться спокойным. Там лежал мой будильник. «Где вы купили этот будильник, Мэддокс?» «Это не мой будильник. И потом, какое он имеет отношение к ограблению банка?» «Может быть, вы считаете, что я, грабив банк, стал настолько богатым, что решил выбросить свой старый будильник?» «Не совсем так. Вы не замечаете ничего странного в этом будильнике, ведь в нем отсутствует колокольчик звонка. Ну и что же здесь странного? Среди груды металлолома можно найти еще и не такие. Несомненно. Поэтому я по-прежнему ничего не понимаю, шериф. Может быть, вы мне все-таки объясните ход ваших рассуждений? Что ж, если вы очень хотите...» Когда человеку приходит мысль ограбить банк, он начинает обдумывать, как это сделать. И вот, скажем, он приходит к мысли, что неплохо было бы устроить небольшой фейерверк, чтобы отвлечь внимание людей. Но чтобы устроить этот фейерверк в определенное время, нужен часовой механизм, пусть и самый примитивный. Видите эти капли металла наверху язычка? Это пайка. Детектив из страховой компании мне все объяснил. Тут имелся механизм или приспособление, которое в определенный момент зажгло спички. Следы, правда, остались, но задумка была неплохая. Он неожиданно встал передо мной и снова бросил в лицо, словно хлыстом ударил. «Спрашиваю вас еще раз, Мэддекс, где вы приобрели этот будильник?» «Я же сказал вам, что вижу его впервые». Он вернулся на свое место за письменным столом. «Человек, додумавшийся до такого механизма, достаточно умен, чтобы не совершить элементарных ошибок. Он наверняка приобрел будильник в каком-нибудь другом городе». «Ну хорошо, Мэдекс, тогда ответьте мне на другой вопрос. Где вы были в прошлую пятницу? Куда вы уезжали из города?» «Куда я уезжал? Никуда». «Хотя нет, минутку, шериф, я не помню точно, когда это было, но приблизительно неделю назад я ездил в Хаустаун. Так-так, и зачем, позвольте вас спросить? Может быть, чтобы приобрести будильник?» «Я ездил туда, чтобы получить денежный долг. Кто вам задолжал?» «Келви, Том Келви, это мой знакомый». «Я не солгал». Том Келви уже около года должен был мне двести долларов. «Где он живет?» Я ответил. «И вы с ним виделись? Он вернул вам долг?» «Нет, я его не видел». «Значит, зря прокатились. Сейчас вы скажете, что ваш друг куда-нибудь укатил или что-то в этом роде». Я понимал, что он проверит все, что я скажу относительно Келви. «Поэтому нужно найти какой-либо другой выход». «Я даже не знаю, в городе он или нет, я не заходил к нему». «Понимаю. В последнюю минуту вы, наверное, решили, что вам все равно нечего делать с этими деньгами, и решили простить ему долг». «Нет, просто я застрял в пути». «По какой причине?» «Встретил старую подружку, и она оказалась важнее денег». «Ну, вы сами должны понять, в такие моменты всегда кажется, что женщины — самое важное в жизни». «Ну, предположим, а кто эта женщина?» «Какое вам до этого дело? Это моя старая знакомая, но сейчас она уже замужем». «И все-таки вы поехали в хаустоун чтобы купить будильник?» «Думайте, в конце концов, что хотите. Я вам сказал, как было на самом деле». И вы не хотите сообщить мне, кто была эта женщина? Чтобы дискредитировать ее, разумеется, нет. В противном случае вы дискредитируете себя. Не думаю. Вы сказали, что я ограбил банк. Я не знаю, почему вы решили, что это сделал именно я. По-моему, вы просто высосали это из пальца. Но доказательств из пальца не высосишь, шериф. «Я не один работаю над этим делом, Мэдекс, ответил шериф. «И клянусь вам, доказательства будут. Я уже сейчас вижу вас насквозь. Почему вы, например, выбрали для жительства наш город?» «Потому что нашел подходящую работу. Вы же знаете, что я работаю продавцом в автопарке мистера Харшоу?» «Знаю, но не прошло и трех недель» как вы обосновались в нашем городе, и банк был ограблен. Где вы работали до этого? В Хаустоне. Значит, вы променяли такой город, как Хаустон, на забытый богом уголок этот городок. Ведь здесь немногим более трех тысяч жителей. Машины можно продавать повсюду. Разумеется. Вам кто-нибудь посоветовал это место? Нет, я понимаю. Просто повезло. Если вы не будете меня перебивать, я вам все объясню. Уехав из Хаустона, я собирался перебраться в Оклахома-Сити. В ландере я остановился позавтракать. Рядом со мной за столиком оказался мистер Харшоу. Когда он узнал, что я работал продавцом в автомобильном магазине, он предложил мне работу у себя в автопарке. И если вы не верите мне, то спросите у мистера Харшоу. «И вы согласились работать у него в автопарке?» «А почему бы и нет? Ведь условия у него неплохие». «Конечно, конечно. А потом не прошло и трех недель, как ограбили банк. Впервые за 40 лет его существования. А за неделю до этого вы отсутствовали целый день и не можете должным образом объяснить, как вы его провели и где именно». Вечером того самого дня, когда был ограблен банк, вы тоже исчезли из города. Сейчас она 2-3. Может быть, вы мне объясните, куда вы ездили на этот раз. Опять на встречу со старой знакомой, но замужней дамой. Он уже начинал пугать меня. Нет, в тот вечер я просто ездил купаться. Весь городок в тревоге, а вы как ни в чем не бывало поехали купаться. «Здорово, ничего не скажешь. И куда же вы ездили?» Я ответил. «Вы уже ездили на это место и раньше?» «Да, неоднократно». «Ну хорошо», — буркнул он. «И все предшествующие разы вы тоже останавливались у дорожного ресторанчика, чтобы выпить чашечку кофе и обменяться парой фраз с официанткой?» «Я ничего не ответил». Он догадался, что я нарочно обратил на себя внимание официантки ресторана, чтобы закрепить свое алиби. Но, тем не менее, я не собирался сдаваться. Небрежно, пожав плечами, я, наконец, сказал, «Вы слишком многого требуете от меня, шериф. Не могу же я запомнить каждый свой шаг за последние три недели. Иногда я после купания пил кофе или кока-колу, иногда ехал в кино». «Раз или два, помню, заходил даже в бар. Но в какой именно день я делал то или другое, убей бог, не помню». «Да я и не требую от вас этого. Я спросил просто так, ради любопытства. Будем считать это еще одним счастливым для вас течением обстоятельств. Давайте лучше вернемся к тому дню, когда вы в первый раз появились в банке и попросили открыть счет». «Тогда тоже был пожар, не так ли?» «Да-да, припоминаю. Кажется, именно в тот день». «И войдя в банк, вы увидели, что в кассовом зале никого нет?» «Тоже верно». «Неужели вас это нисколько не удивило? Ведь банк — это все-таки такое место, где всегда имеется какое-то количество денег. Но если они оставлены без присмотра...» «Да, я немножко удивился этому». «Но это не помешало вам поместить свои деньги в этот банк?» «Но куда-то я их должен был положить. В здешнем городке этот банк единственный». «Да-да, конечно». Шериф ненадолго задумался, а потом неожиданно спросил. «Сколько вы весите, Медекс? Судя по росту, вы должны весить довольно много». Он изменил свою тактику, и я совершенно не мог понять, куда он клонит. 230 фунтов. А почему вы интересуетесь?» «И жировых отложений почти нет. Сплошь мышцы. мышцах. Вы спрашиваете, почему меня это интересует?» «Могу ответить. Я долго разговаривал с Жулианом Вардом. Он не видел человека, который набросил на него одеяло и связал его. Но он уверен, что это был высокий и сильный человек. Он подавил все его попытки к сопротивлению». Я ухмыльнулся. «Я знаю этого человека, шериф, ведь именно он открывал мне счет в банке. Ему уже все шестьдесят, да и на ногах он не твердо держится. Дунешь, и он повалится. С ним может справиться пятнадцатилетний мальчишка». «Вы правы, но дело не в том, что его связали, а в том, как его связали. Без малейших усилий и в то же время очень осторожным. Человек не причинил ему ни малейшего вреда. Просто связал его и положил на пол. Вы что ж считаете, что я единственный высокий и сильный человек в штате? Единственный, на кого падают подозрения. Понятно. А может быть, шериф все-таки будет лучше, если мы перейдем к фактам. Вы утверждаете, что банк был ограблен во время пожара? и что преступник специально поджег старый заброшенный магазин, чтобы отвлечь внимание людей. «Но я ведь, насколько вы знаете, тоже был на пожаре. Не мог же я быть одновременно в двух местах?» «Я ждал, когда вы об этом заговорите. По-моему, нет необходимости напоминать вам, вы сами меня там видели». Он снова усмехнулся. «Да, видел». Но видел я вас на пожаре только 25 минут спустя после ограбления банка. Но что вы скажете на это, Медокс?